«Увы», — заметил он, — «обнаружились у меня и другие слабости. Женщины». И вот однажды собрался семейный совет, за которым последовал быстрый развод с женой. После этого Майлз стал профессиональным картежником. По большей части жил довольно сносно, но в постоянной тревоге. Приходилось много разъезжать. Нью-Йорк, Лондон, Монте-Карло, Париж.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 Когда он открыл чемодан, я тут же обнаружил, что это не мой. Не знаю, почему я вслух не сказал об этом. Возможно, какое-то шестое чувство удержало меня. Или, быть может, потому, что сверху лежал новенький портфель, который обычно носят с собой, а не кладут в чемодан. Так или иначе, я дал человеку на чай и отпустил его.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 Затем мы перешли на 10 центов, потом на 15. Понятно, что Слоун, много проигравший мне, лгал своей жене. — А сколько же он проиграл? — А буду откровенен с вами. Когда я уезжал из Сан-Морица, в моем бумажнике лежал чек Слоуна на двадцать семь тысяч долларов. Присвистнув от удивления,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 Умиротворяющий поднял руку. «Все в свое время, дорогой мой. Хочу добавить, что я был так же счастлив и в триктраке. Может, вы помните того статного молодого грека с красавицей, женой?» Очень смутно. Поверьте, он был восхищен, когда я предложил увеличить ставки. В итоге, чистоганом, десять тысяч с лишним.